Вспомнилась прошлое Трофима. Погибли. Это слово острой болью отдается в сердце. Неужели Королев сознательно погубил себя и своих товарищей? Не надо было отпускать его в горы в таком состоянии. Этого я никогда не прощу себе. Все спят. Ночь звездная, светлая. Необыкновенная тишина спустилась в ущелье. Ничто не мешает мыслям. Ниточка за ниточкой вяжутся воспоминания, как во сне проходит прошлое Трофима, жестокое детство, воровская шайка, крутые повороты, вся его сложная судьба. В 1931 году мы работали на юге Азербайджана. Я возвращался из Тбилиси в Мильскую степь в свою экспедицию. На станции Евлах меня поджидал кучер Биюкши на параконной подводе. Но в тот день уехать не удалось, где-то на железной дороге задержался наш багаж. Солнце палило немилосердно, нигде нельзя было найти прохлады. — Надо пить чай, — советовал Биюкши. — От горячего чая бывает прохладно. — А если я не привык к чаю? — Тогда поедем ночевать за станцию в степь, — предложил он. Пара изнуренных жарою лошадей протащила бричку по ухабам привокзального поселка, свернула влево и остановилась у Арыка. Мы поставили палатку на берегу, Беюкссы ушел в поселок ночевать к своим родственникам, а я расположился в палатке. Не помню, как долго продолжался сон, но пробудился я внезапно, встревоженный каким-то необъяснимым предчувствием, а, возможно, лунным светом, проникшим в палатку. «Не бьюкшили пришел?» — промелькнуло в голове. Я приподнялся и тотчас же отшатнулся от подушки. К изголовью постели бесшумно спускалось лезвие бритвы, разделяя на две части глухую стенку палатки. Пока я соображал, что предпринять, в образовавшееся отверстие просунулась голова, затем рука, в ее сжатых пальцах блеснула финка — Возле меня, кроме чернильницы, ничего не было, и я, не задумываясь, выплеснул ее содержимое в лицо бродяги. — Зануда еще и плюется, — бросил тот, отскакивая от палатки. Через минуту в тиши лунной ночи смолкли торопливые шаги. Уснуть я больше уже не мог, малейший шорох заставлял настораживаться, то слышались шаги, то топот, в действительности же возле палатки никто больше не появлялся. Утром мы получили багаж, позавтракали в Чайхане и тронулись в далекий путь. Лошади легко бежали по пыльному шоссе, над равниной возвышались однообразные холмы, кругом низкорослый ковыль, местами щебень, и только там, куда арыки приносят свою драгоценную влагу, виднелись полоски яркой зелени. Проехав километров пять по шоссе, мы неожиданно увидели возле кювета группу беспризорников. «Стой — Стой! — крикнул я кучеру и спрыгнул с брички. — Ты резал палатку? — спросил я одного из них. Беспризорники вскочили и искучились на краю дороги, словно сросшиеся дубки. Подбежал Биюкши. — Где морду вымазал в чернилах? — Говори! — крикнул он, и в воздухе взметнулся кнут. — Не смей! Убью! — Заорал старший из ребят, поднимая над головой беюкши костыль. Кнут, описав в воздухе дугу, повис на поднятом кнутовище. Беспризорник стоял на одной ноге, удерживая другую, больную почти на весу. Он выпрямился, повернулся лицом ко мне и уже с пренебрежительным спокойствием добавил «Я резал». А лезть должен был он, хлюст. Но трогать его не смей. И он гневно сверкнул глазами. Что, выкусил? прохрипел хлюст, выглядывая из-за спины защитника и ехидно улыбаясь. Лицо у него было маленькое и подвижное, нос тонкий, длинный, бекосиный. Глаза озорные, казалось, вот-вот с его губ сорвется еще что-то дерзкое. Чернила угодили ему в нос и полосами разукрасили щеки. Я рассмеялся. и какую-то долю минуты мы молча рассматривали друг друга. Это были совсем одичавшие мальчишки. Старшему едва ли можно было дать шестнадцать лет. Он стоял сбоку от меня, заслоняя собою остальных и опираясь на костыль. Его черное, как мазут, тело прикрывалось грязными лохмотьями. Больная нога перевязана тряпкой, на голове лежали прядями нечесанные волосы. Но в открытых глазах В строгой линии сжатых губ даже в продолговатом вырезе ноздрей чувствовалась решимость защитника. — Чего ж ты не бьешь? — спросил он меня с тем же пренебрежением. — Гайка слаба, ишь, бельмы выкатил! — засмеялся хлюст, передразнивая бюкши. — Ты мне смотри, бродяга! — заорал тот гневно и шагнул вперед. — Говорю, не смей! Хромой, отбросив костыль, выхватил из рук хлюста финку и встал перед Биюкши. Тот вдруг прыгнул к нему, свалил на землю и поволок на шоссе. Остальные ребята, арабев, отскочили за кювет. Я подобрал упавший нож. — Вот сдадим тебя в сельсовет, будешь знать, как резать палатку. — И за нож ты мне ответишь. Говорил, заикаясь в гневе Бюкши, втаскивая парня в бричку. Мы поехали, а трое чумазых мальчишек остались у дороги. Наш пассажир лежал ничком в затке брички между тюками, поджав под себя больную ногу, из растревоженной раны сквозь перевязку сочилась мутная кровь и по жесткой подстилке скатывалась на пыльную дорогу. Тебе больно? Перевязку не делаешь. — ты какой тяжелый! Подложи вот! — сказал я, доставая брезент. Беспризорник вырвал его из моих рук и выбросил на дорогу. Бьюкс, я остановил лошадей. — Чего норовишь? — Приедем в поселок, там живо усмирят, мошенник! — злился он. Я поднял брезент, и мы поехали дальше. Беспризорник продолжал лежать на спине, подставив горячему солнцу открытую голову. Трудно было догадаться, от каких мыслей у него временами сдвигались брови и пальцы сжимались в кулаки. Он тяжело дышал, глотал открытым ртом сухой и пыльный воздух. А ведь в нем бьется человеческое сердце, молодое, сильное, — подумал я, — и мне вдруг стало больно за него. Почему этот юноша отшатнулся от большой настоящей жизни, связался с Финкой? Откуда у него столько ненависти к людям? — Тебя как звать? всяко ответил он нехтя. кто ж поной а другие к этому имени еще и подзатыльник прибавляют а мать как называл матери не помню под какой кличкой живешь он не ответил в полдень мы подъехали к селению барда беспризорник вдруг заволновался и стал прятаться за тюки В сельсовете никого не оказалось, был выходной день. — Слезай! — Да больше не попадайся! — скомандовал Бюксы. Дяденька, что хотите, делайте со мной, только не оставляйте тут! — взмолился беспризорник. «Наверное, кого — Наверное, кого-нибудь ограбили? — спросил я. Он утвердительно кивнул головой. — Что-то подкупающее было в этом юношеском признании. Мне захотелось приласкать юношу. снять с него лохмотья, смыть грязь и, может быть, вырвать его из преступного мира. Но эти мысли тут же показались слишком наивными. Легко сказать, перевоспитать человек. Одного желания слишком мало для этого. И все же сам не знаю почему я предложил Беюкши ехать дальше. А куда его? Возьмем с собой в лагерь. Что вы, завопил он, еще ограбит кого-нибудь? А то и убьет. Ему это ничего не стоит. Ну, куда же он пойдет, больной, без костылей? Вылечим. Адам видно будет. Захочет работать, останется. Человеком сделаем. Биюкси. Неодобрительно покачал головой и тронул лошадей. За поселком мы свернули с шоссе влево и поехали проселочной дорогой, придерживаясь южного направления. Беспризорника, видимо, не очень устраивало наше намерение увести его с собою в степь. В гневе, от сознания собственной беспомощности, парень гнул шею, доставал зубами рукав рубашки и рвал его. На мои вопросы отвечал враждебным молчанием. А мне захотелось помириться с ним. Что-то необъяснимо привлекательное почудилось мне и в округлом лице, обожженным солнцем и в темно-серых, скорее вдумчивых, чем злобных глазах, прятавшихся под пушистыми бровями. Плотно сжатые губы и прямо срезанный подбородок свидетельствовали о волевом характере парня. Только на второй день он разрешил мне перевязать ногу. Сквозная пулевая рана была запущена до крайности. Я не спросил, кто стрелял в него и где он получил эту рану, и вообще решил не проявлять любопытства к его жизни, будто она совсем не интересовала меня. На четвертый день мы приехали в лагерь. Вокруг лежала безводная степь, опаленная июльским солнцем. Ни деревца, ни тени. В палатках душно. Местное население летом предпочитало уходить со скотом в горы, и от этого равнина казалась пустынной. Беспризорник дичился, отказывался от самых элементарных удобств, с нами почти не разговаривал, жил под бричкой с казбеком, злым и ворчливым кобелем. Спал на голой земле, прикрывшись лохмотьями. По всему было видно, что не собирался расставаться с жизнью беспризорника и надеялся уйти от нас, как только заживет рано. Жители лагеря относились к беспризорнику как к равному, ему сделали костыли, и он разгуливал между палатками или выходил на курган, под которым стоял лагерь, и подолгу смотрел на север. Нетрудно было догадаться, о чем думал парнишка, всматриваясь в мутную степную даль. Тогда он напоминал мне раненую птицу, отставшую от своей стаи во время перелета. Возвратившись с кургана, он обычно ложился к Казбеку и долго оставался грустным. Однажды, перевязывая ему рану, я как бы, между прочим, сказал, — Нужно смыть грязь. Видишь, рана не заживает. Можешь остаться с калекой. Он ничего не ответил. Со мною в палатке жил техник Шалико Цхомелидзе. Мы согрели воды, приготовили мочалку, мыло, ножницы. Трудно было мириться с тем, что наш пленник, видимо, никогда не мылся, и его лицо и руки были покрыты мазутно-черной грязью. Но потому как парнишка следил за нашими приготовлениями, было ясно, что он окажет сопротивление. Так и случилось. — Раздевайся! — предложил Шалико, расстилая перед ним брезент. Он дико покосился на него, цепко схватился руками за колесо брички, и отрицательно замотал головою. — Говорю, раздевайся или... И мы вдвоем стащили с него лохмотья, положили его на брезент. Спина у него была исписана швами давно заживших ран. Но нам было не до расспросов, хотя интересно было узнать, что это за шрамы. беспризорник сопротивлялся как мог, брыкался, ревел и не успокоился до конца процедуры. В нем жил протест ко всему культурному, злобный протест. — Да ты, оказывается, не брюнет, а блондин и симпатичный парень, — сказал Шалико, выливая ему на голову остатки воды. Это был действительно симпатичный парень. Утром товарищи сделали балаган, и беспризорник Переселился туда вместе с Казбеком. Несколько позже, в минуты откровенности, он сказал мне свое имя. Его звали Трофимом. У юноши зарождалось ко мне доверие, очень пугливое и, вероятно, бессознательное. Я же старался держаться с ним как равный и, делая вид, что мне безразлична его жизнь, осторожно, шаг за шагом входил в его внутренний мир». Захотелось сблизиться с этим огрубевшим парнем, зажечь в нем искорку любви к труду. Но это оказалось очень трудным делом, даже для всего нашего дружного коллектива. Он тосковал по своим товарищам, по беспризорной жизни и не скрывал этого от нас. Я много думал, чем соблазнить его, отвлечь от этих мыслей, вырвать из преступной среды. Вспомнилось, как в его возрасте мне страшно хотелось иметь ружье, как я завидовал своим товарищам, уже бегавшим по воскресеньям на охоту за зайцами. Я тогда считал за счастье, если они брали меня с собой хотя бы в роли болельщика. Придя вечером с работы, я достал патронтаж, нарочно на глазах у беспризорника зарядил патроны и выстрелил в цель. «Пойдем, Трофим, со мной на охоту?» тут недалеко я видел куропаток. Он кивнул утвердить на головой и встал. Рана на ноге так затянулась, что парень мог идти без костылей. — Бери ружье, а я возьму фотоаппарат. Сделаем снимки. Он настороженно покосился на меня, но ружье взял, и мы, не торопясь, направились к корыку. Шли рядом. Парень будто забыл про больную ногу, шагал по-мужски твердой поступью. В глазах нескрытый восторг. Кажется, так вот и я был захвачен на первой охоте, когда мне доверили ружье. Скоро подошли к кустарнику. Показались зеленые лужайки, протянувшиеся вдоль арыка. Я взял у Трофима ружье, зарядил его, отмерил тридцать шагов и повесил бумажку. «Попадешь — Попадешь? — спросил я. «Ты когда — Ты когда-нибудь стрелял? Он отрицательно покачал головой. — Ну, попробуй. Бери ружье двумя руками, взводи правый курок и плотнее прижимай ложу к плечу. Ну, теперь целься и нажимай спуск. Глухой звук выстрела разбудил степь. Рядом с мишенью вздрогнул куст, и Трофим, поняв, что промазал, смутился. Ну, для первого выстрела это хорошо. Стреляй еще раз. Только теперь целься, не торопясь. Ружье нужно держать так, чтобы планка не была видна, а только мушка. Ты и наводи ее на бумагу. Трофим долго целился, тяжело дышал и, наконец, выстрелил. От удачи его мрачное лицо слегка оживилось. Мы пошли вдоль арыка. — Если понравится тебе охота, я подарю ружье, научу стрелять. — Зря беспокоитесь. — К чему оно мне? «А ружье надо будет, не такое достану». В это время чуть ли не из-под ног выскочил крупный заяц. Прижав уши, он легкими прыжками стал улепетывать от нас через лужайку. «Я выстрелил». Косой в прыжке перевернулся через голову, упал, но справился и бросился к корыку. А следом за ним мчался Трофим. В азарте он прыгал через кусты, метался, как гончая за раненым зайцем, падал... и все же поймал подняв добычу беспризорник побежал ко мне поймал крикнул он по детски торжествуя я пошел навстречу парнишка вдруг остановился бросил зайц словно кто то невидимой рукой смахнул с его лица радость он дико покосился на меня в сжатых губах в раздутых учащенным дыханием ноздрях снова легла непримиримость я ничего не сказал поднял зайц И мы направились в лагерь. Трофим, прихрамывая, шел за мною. Иногда, оглядываясь, я ловил на себе его взгляд. В этот день Трофим отказался от ужина, забился в угол балагана и до утра не показывался.